голова двенадцатая орден розы и креста утром от парадного входа отправлялись кареты их было не так много как в день приезда некоторые гости вот были ещё вчера после вчерашнего убийства сэра Рейнера в замке сохранилась гнетущая атмосфера и оставаться ещё на одну ночь не каждому хотелось за исключением Вивьен и Клима Проведя вторую ночь вместе, теперь они делали вид, что едва знакомы. Закрывая дверцу экипажа, вдова незаметно кивнула Ардашеву, который стоял поодаль и с невозмутимым видом курил папиросу. «Доброе утро, капитан. У вас не было на завтраке?» «Что-то случилось?» — осведомился Аткинсон. «Я его попросту проспал». «Да, сон у вас что надо. Поездка с инспектором была полезной?» Не особенно, если не считать того, что я познакомился хоть и поверхностно с жизнью английской деревни. Российской сельской глубинки еще далеко до подобной ухоженности и достатка. Однако что-то я не вижу нашего славного полицейского. Он уехал с первыми лучами солнца, очень торопился. Отказался от завтрака. Отец велел положить ему в экипаж такую же корзину с припасами, как и в ваш. В мой? «Вы ведь тоже пропустили завтрак, и от его внимания это не ускользнуло?» «Признательно ему благодарен, но не стоило беспокоиться». «Инспектор забрал ружье и патроны?» «Нет. Он сказал, что местные полицейские все улики передадут в Коронерский суд. Таков порядок». «Ясно. Вы едете со мной?» «К сожалению, нет. Мама просит побыть с ней. Она очень расстроена случившимся». Но уже завтра послезавтра я буду вам надоедать. Я собирался остаток сегодняшнего дня провести в читальном зале библиотеки Британского музея. Там свободный вход? Нет. Даже временный читательский билет выдаётся главным библиотекарем только после предъявления рекомендательного письма от любого лондонского домовладельца либо от лица с научной или литературной репутацией. Подождите меня здесь, я попрошу отца написать вам рекомендацию. Это не займёт много времени. Вы очень любезна, мой друг. Роберт удалился и отсутствовал не более четверти часа. Он возвращался, улыбаясь. В руках англичанин держал бивар. Открыв его, он сказал: "Я говорил ему, что вы хотели посетить заседание нашего парламента, пока он не ушёл на каникулы. Отец не забыл об этом и выдал вам две рекомендации. Одну для посещения читального зала библиотеки Британского музея, а вторую на посещение парламента. Вы можете воспользоваться ей в любое время. Достаточно лишь предъявить эту бумагу у восточ спроведовать на балкон для зрителей. Это занимательное зрелище мало уступает театру. Очень рекомендую. Вы своими глазами убедитесь, как работает английская демократия. Все непременно воспользовась. А для чего вы собираетесь в читальню Британского музея? Передавая картонную папку, осведовался Роберт. Меня заинтересовали пифагорейцы и те, кто унаследовал их учение. А что мы предпримем завтра? У меня нет пока чёткого плана. Но приезжайте утром к Барже, часам к девяти, и вместе решим. Договорились. А какой экипаж мой? Тот, что прямо перед вами. Спасибо. И передайте мою благодарность вашему отцу за приглашение на охоту и рекомендации. Обязательно. До встречи. До завтра, капитан. Клим сел в карету, и она побежала сначала по дороге по месте, а потом вышла и на шоссе. Путь был неблизкий. Ардашев пожалел, что не прихватил с собой англо-арабский разговорник. Он так и остался лежать в комнате плавучего дома. Приходилось довольствоваться окрестным весьма однообразным пейзажем, да прокручивать в голове хронику последних событий. После убийства банкира вопросов стало больше. Однако подслушанный разговор в замке наводил на определённые мысли. Слушай, по всему миру мистер Раймер, он же брат Агрион, взял клейны из своего банка 100.000 фунтов. Сумма огромная. Достаточно вспомни, что 21 год тому назад Россия продала североамериканским штатам за 7,2 миллиона долларов Аляску. Понятно, что за это время курс фунтов стерлингов по отношению к долларам изменился и последний немного поднялся в цене. Но как бы там ни было, сто тысяч фунтов — безумные деньги. Похоже, они были отданы профессору, его именуют братом Гермесом, под какое-то открытие, благодаря которому это тайное братство придет к власти. Но мистера Пирсона убили, и деньги исчезли. Лорд Аткинсон, он же высокочтимый мастер, вместе с банкиром пытались вызнать у вдовы ее кузена и лаборанта, Местонахождение денег, но ничего от них не добились. Они вспомнили об участке, купленном за чем-то профессором в Богменино, месте заброшенного золотого прииска. Какое всего слово здесь золотого. Помнится, покойный мистер Пирсон занимался обогащением руд. Профессор ездил туда ещё до посещения Петербурга. И я дословно помню его фразу про англо-арабский разговорник Спирса. Он так и сказал. «Эта книжка мне уже без надобности. Я прочел ее недели три назад, когда ездил по делам в Бодмин». Но зачем он туда наведывался? Вероятно, чтобы купить участок. Господа из неизвестного тайного общества, возглавляемого лордом Аткинсоном, до сих пор не знает, кто фактически владелец земли на вересковой пустоши Бодмин-Мур. Дабы выяснить их хозяина, они решили отправить в Бодмин некоего брата Абифа. Но прежде он должен получить нотариальную доверенность от Вивиан. Получается также, что благодаря нашей поездке в Ливерпуль лорд Аткинсон узнал о том, что покойный профессор собирался в Нью-Йорк. «Для чего?» Несомненно, он держал это в секрете от молодой жены. Инспектор сказал, что даже лакеи догадывались, что Вивьен изменяет мужу с его лаборантом. Умный, хоть и уже не молодой, мистер Пирсон вряд ли этого не замечал. Но почему тогда он не выставил за дверь Эшби? Почему он терпел его? «Возможно, профессор от него зависел». «Но в чем тогда эта зависимость выражалась? В шантаже? В угрозах?» Ардашев закурил папиросу и продолжил размышлять. «Складывается довольно банальная, подходящая для авантюрного романа картина. Профессор решил уплыть в Америку, прихватив с собой без малого сто тысяч фунтов. Он хотел бежать от братства и от лаборанта, который, вероятно, мог его шантажировать». Получается, что потенциальными злоумышленниками могут быть несколько человек, осведомленных о том, что ему передали сто тысяч. В первую очередь это все члены братства, за исключением покойного банкира. Он меньше всего был заинтересован в смерти мистера Пирсона. А вот все остальные, включая лорда Аткинсона, вполне себе могли присвоить девяносто пять тысяч. Девяносто пять тысяч. И вам тебе безумно выгодно за одно прикончить и мистера Раймера, тайно взявшего баснословную сумму в своём банке. Да и недостача обнаружится, поймут и то, что именно он фактически похитил 100.000. Ну и что? Виновник мёртв, несчастный случай на охоте. С кем не бывает. А любое членев тайного братства мог подстроить трагедию на озере. А что если преступников несколько? Я вполне это допускаю. Сумма значительная, на всех хватит. Теоретически убить и профессора может быть кто угодно, кроме Вивьены. Но не могла хрупкая женщина так умело действовать ножом Боуи. Значит, в круг подозреваемых входят и пастор, и лаборант. Кем бы ни был душегуб мистера Пирсона, но ему просто была необходима смерть управляющего банком. Полиция закроет дело, повесив на последнего растрату 100 тысяч из Голдсмит. Если предположить, что слова лорда Аткинсона правдивы, и профессор Ивпрям стоял на пороге какого-то сумасшедшего изобретения, грозящего перевернуть мир, то тогда вся мозаика преступлений образует картину, объясняющую логическую цепь событий. Убийство в тоннеле с целью получения ключа от сейфа и кража 95.000 пунктов, а также присвоение научного открытия, которое будет совсем не трудно запатентовать и до конца жизни сбыть обеспеченным человеком. Но для этого нужно хоть немного разбираться в химии. Что толку с того, что я усвоил лишь гимназический курс по этому предмету? Да, я умею читать формулы от дальше. Теперь понятно, что во всех трёх преступных действиях злоумышленника убийство, кража, убийство присутствовал корыстный мотив. Стало быть, конверс смерти может остановиться лишь при одном условии: злодей добился всего, чего желал. Но тогда зачем он нарисовал розу в оружейной зале? Не так. Что известно о преступнике? Он мужчина, владеющий тесаком и довольно посредственный художник. Злодей близок либо к братству лорда Аткинсона, либо к профессору. Возможно, носит запанки и неплохо разбирается в химии. Да, всё указывает на Эшби, учитывая его слишком близкие отношения с Вивиан. Клин вдруг почувствовал непонятную злость. Он, как ему казалось, совсем не ревновал Вивиан Кэшби, но после двух безумных ночей с милой и нежной любовницей Ардашев, незаметно для себя, стал считать ее своей, чего нельзя было сказать о миссис Тейлор. «Ну вот не похож он на хладнокровного душегубца. Слаб духом и труслив, избегает прямого взгляда». И если принимать во внимание лишь внешние впечатления, то тогда на рольбийцы лучше подходит лорд Даткинсон. Он хоть и богат, но кто знает, сколько у него бумаг в закладе. Когда экипаж уже колесил по пригороду Лондона, кучер осведомился через окошко о том, по какому городскому адресу вести джентльмена. Британский музей из рёк Ардашев. Его надо признаться, поражали местные извозчики, знавшие каждый закоулок. а ведь это было очень непросто. Изучая карту Лондона, Клим прочитал одно интересное примечание. Оказывается, этот город — мировой рекордсмен по количеству улиц и площадей с совершенно одинаковыми названиями. Так, в столице Британии насчитывалось 35 Чарльз-стритов, 29 Джон-стритов, 21 Джордж-стрит, 10 восточных и 11 западных улиц, 24 новых улицы, 18 Йоркских площадей, 16 Йоркских улиц, 19 парковых площадей, 10 Веллингтоновых, и этот список можно было бы продолжать довольно долго. Но как извозчики умудрялись понимать, на какую именно улицу следует ехать, можно было только догадываться. Очевидно, они уточняли адрес дома или конкретного места, которое интересовало пассажира. А ещё к лиму удивляли непомерно короткие хвосты у выхоленных лошадей кебов. На заданный вопрос кучера, для чего их так коротко стригут, тот с тонким английским юмором заметил, что когда лошадь стоит в стойле, то из-за короткого хвоста она вынуждена отгонять мух головой. Благодаря этому она меньше ест. Через полчаса выезжирования величественные очертания упомянутого здания возникли перед глазами русского студента на Грейт-Рассел-стрит. Клим подумал, что было бы непростительной ошибкой посетить читальный зал библиотеки Британского музея, самого большого музея в мире, и не уделить внимания его залам с выставленными в них историческими сокровищами, связенными со всех уголков планеты. Роберт Аткинсон уверял, что для обхода всех экспозиций понадобится пять-шесть дней. По его же словам, в библиотеке насчитывается пятьдесят тысяч книг и сорок пять тысяч древних папирусов. Войдя внутрь здания, Ардашев взглянул на часы. Стрелки слились в одну вертикальную линию. До закрытия храма исторического наследия земной цивилизации оставалось еще шесть часов. Папа вов большую залу, он направился к стеклянному киоску и купил блокнот. Прямо перед ним возникли два указателя: правый направлял посетителей в библиотеку, а левый к экспозициям. Клим вздохнул и, подавив искушение, повернул вправо. Рекомендательное письмо лорда Аткинсона сыграло свою роль, и русскому студенту выдали входной билет. Услуживая дано, провела его в читальный зал. Он не стал рыться в каталогах, а просто объяснил распорядительнице, что его интересует история тайных обществ с самой древности по настоящее время, а также работы современных теоретиков оккультизма. Выслушав нового читателя, она предложила ему подождать в кресле. Минут через 15-20 дама выкатила ему целую тележку книг и попросила проверить, устраивают ли они его. К вещам, к его удивлению, она, как говорится, попала в яблочко. Поблагодарив библиотекаря, Клим покатился к ближайшему свободному столу, на котором стояла чернильница и лежало перо на специальной подставке. Сам читальный зал был огромен и вмещал сотни пять посетителей. Часа через 3, закончив вносить записи в блокнот, он понял, что нашёл всё, что хотел. И теперь можно было потратить время и на осмотр музейных экспозиций. В трактате Пифагора основа, полагающая, цифровой код не только земного мира, но и вселенной. Если соединить точки внутри него, то получится девять правильных треугольников, заключённых в один большой, десятый. Но ну 4 ряда точек равняется 10. И потому Тетрактис воспроизводит десятиричное исчисление, базирующееся на сложении четырех чисел. Один плюс два плюс три плюс четыре равняется десять. Они и есть основа основ мироздания. Позже теория пифагорейцев была дополнена и расширена совершенно разными тайными обществами, орденами и братствами, в том числе и религиозными. Основными среди них являлись тамплиеры, масоны, золотые розенкрейцеры, иллюминаты. А дальше не составило труда прочитать, что розенкрейцеры это орден розы и креста, основанный в период позднего средневековья в Германии неким христианам розенкрейцером, ставившим перед собой главную цель совершенствования человека, христианства и государственного управления. Городин был тесно связан с лютеранством и с протестантизмом. Позже это тайное общество мистиков, философов и учёных обрело несколько иные формы и виды изменилось в отношении способов построения идеального христианского государства. Однако цель осталась прежней. Используя превосходство ордена Розы и Креста над обычными людьми в познании природы, науках, укреплении воли, и высокой духовности, добиться построения богатого и справедливого общества, свято чтящего нормы христианской морали. И одним из средств к достижению этой высшей цели был поиск философского камня, то есть вещества, которое, попав на обычный металл, тотчас превратило бы его в золото, и в то же время, как эликсир жизни, сделало бы обычного человека почти бессмертным. Тут же приводилась символика розенкрейцеров — крест с распустившейся посредине розой, имеющей пятнадцать лепестков и листиков, и крест, обвитый змеей, а также тетрактис Пифагора. «Что ж», — заключил Ардашев, «теперь мозаика сложилась в цельную картину, и на воображаемом полотне есть место всему. И розе в руке мертвого профессора». И брошь с бриллиантами в виде тетрактиса Пифагора, и украденным из записен профессора Лицетку в сейфе, и пропавшим 95.000 фунтов, и угольный роза на полу ружейной залы замка. Осталось понять, где находится столь огромная сумма и над каким изобретением работал профессор. Неужели над созданием философского камня? А вне всякого сомнения, видимое мною тайное общество в замке было устроено британскими розенкрейцерами. К их числу принадлежит лорд Аткинсон и ушедший в мир иной профессор Пирсон и банкир Раймер. Очень похоже на то, что слова брата Ксенофона — пророческие, убийца и похититель научных записей, член братства. Но кто из них... Щёлкнув крышкой карманных часов, Клим с удовольствием отметил, что у него ещё есть время посетить ассирийскую, греческую и римскую галереи с огромными моделями семи чудес света: садов Семирамиды, храма Дианы в Эфесской, статуи Юпитера в Мивзолее в Галикарнасе, колосса Радосского маяка в Александрии и египетских пирамид. «Оссирийская галерея с целыми частями зданий из Ниневи и Вавилона» Ардашева поразила. Два колоссальных быка с человеческими головами, стоящие по обе стороны от входа, изображали сверхъестественные существа, охранявшие по верованиям ассирийцев людские жилища от злых духов. Особый интерес представляли глиняные таблички с клинописью, взятый из развалин царской библиотеки Ашурбанепала в Ниневии. Согласно подробным пояснениям, их в музее насчитывалось около 30 тысяч. Они были снабжены особыми ярлыками, сделанными ассирийскими библиотекарями, чтобы лучше находить их по разделам. На каждый из них был выдавлен штамп «Дворец Ашурбанепала, царя вселенной, царя Ассирии». Его империя простиралась от гор Малой Азии до долины Нила, от Средиземного моря до Персидского залива и Центральной Персии. Он распоряжался жизнью миллионов покоренных им народов. Ашшурбанипал был одним из самых образованных людей своего времени. Он умел писать и читать, знал несколько языков, собирал религиозные тексты и иностранные словари, увлекался астрологией, арифметикой и литературой. читал исторические хроники и своды законов. Но насколько он был образован, настолько был и жесток. Владыка скифов, ввелонянки, мерийцев, медиан совмещал в себе талант полководца и палача. Его непостижимое изверство запечатлено им самим в его же клинописных текстах. Царь с садистским удовольствием в подробностях описывает, как, кого и как долго он истязал. И как жертва стонала, плакала, молила о пощаде во время его любимой казни, сдирания кожи с заживо. Были у него и другие развлечения. Например, он повествует, как мучил попавшего к нему в плен царя Аравии, исполосав острым кривым ножом его лицо, после чего повелел надеть истекающему кровью бывшему самодержцу на морник и посадив на собачий ремень держать в клетке у восточных ворот Невеи. Таких деревянных клеток было несколько. В них влачили жалкое существование грязные, растрёпанные, безумевшие люди. Это были некогда грозные цари, побеждённые сирийским императором. Теперь он приказывал впрыгать их в свою колесницу, когда въезжал во дворец. Но в 612 году до Рождества Христова после его смерти Покорённые и измученные сирийцами народы восстали против паработителей. 3 месяца они осаждали высокие желтоватые, увенчанные ступенчатыми зубцами стены Ниневии и наконец захватили дворец, который рухнул при пожаре, и неприступная некогда крепость превратилась в руины. Сгорели собранные тексты на папирусах и деревянных дощечках, покрытых воском. Остались лишь глиняные таблички с клинописью. Пепел, мусор и время упрятали их глубоко под землю. Только через четыре с половиной тысячи лет, в 1845 году, самая древняя в мире библиотека, она старше знаменитой Александрийски на целых четыре столетия, была найдена английскими археологами. Дальше в этой же зале... шла египетская галерея с колоссальными статуями богов и фараонов, с саркофагами, обелисками и прочими сокровищами, вывезенными англичанами из Александрии в 1801 году. Клим, забыв о времени, подолгу простаивал около каждого стенда с пояснениями. Его интересовало всё: египетские мумии, коллекции золотых и серебряных монет, утвари и оружия. Он не сразу услышал, как затрезвонил колокольчик смотрителя, оповещавший посетителей о закрытии музея. Не оставалось ничего другого, как зашагать на выход. Оказавшись на свежем воздухе, Ардашев понял, что проголодался. Денег оставалось всё меньше, и он решил поужинать на барже и не брать дорогой кеп Как воспользоваться омнибусом. Вечером заняты стули сломовыми телегами, кэбами, каретами, тележками торговцев и пешеходами ни стало меньше. Уже сидя на верхнем ярусе омнибуса, Клим узрел две совершенно привысные для Лондона и совершенно нехарактерные для России сцены. Дама с двумя детьми никак не могла перейти улицу, отдавав мальчика Она держала на руках, а другого — за руку. Полицмен среагировал быстро. Он что-то сказал мамаши и поднял старшего сына. Вместе они оказались на противоположной стороне. Проехав несколько кварталов, «Омнибус» застрял на площади Пикадилли. Шли дорожные работы. Клим обратил внимание на пожилого шарманщика — жалобно голосящего про участь несчастного Джо-моряка, нашедшего свой последний приют в морской пучине. В сажении от него с невозмутимым видом стоял полисмен в черном шлеме, надзирающий за порядком. Когда старик закончил петь, страж порядка вынул из кармана медную монету и, бросив в медную кружку, вновь вернулся на место и продолжил нести службу. У нас, к сожалению, городовой занят мыслями о запретах, штрафах и припровождении в участок больше, чем о простой человеческой помощи обывателям. Солнце еще озаряло последними лучами самую фешенебельную северо-западную часть Лондона, когда Ардашев прошагал по сходням на боржу. Миссис Тейлор, увидев постояльца, осведомилась слегка обиженным голосом. Где ты был? Почему не навещал? Знакомился с степичным английским поместьем? А я переживала. Место себе найти не могла. Думала, тебя опять в тюрьму посадили. Пригласили на охоту. Стреляли в легковерных и доверчивых селезней, которых провоцировали коварные утки. Агнес, я так голден Что при упоминании дичи у меня вырабатывается слюна. Ужин будет готов минут через 10-15. Приходи в столовую. Кувшин с водой у тебя на столе. Вода, конечно, остыла. Принеси тёплую. Нет-нет, благодарю. Зайдя в комнату, Ардашев снял одежду и начал умываться, поливая себя из кувшина одной рукой. уже вытираешь, он вдруг заметил, что капли воды попали на англо-арабский разговорник. Клим принялся промакивать полотенцем мокрые листы. Перевернув пустые последние страницы с надписью для заметок, он заметил, что чьей-то рукой там было что-то написано, а затем стёрто ластиком, но карандаш, по всей видимости, был плохо заточен, и от него остались вполне отчётливые продавленные следы. Карандаш тут же вынул из чемодана собственный карандаш и перочинный нож. На строгав с графиля достаточное количество порошка, он рассыпал его равномерно по всей площади исследуемой страницы и немножко потряс, чтобы он попал во все углубления бумаги. Грифельная пыль покрыла продавленную часть страницы и проступил в вполне читаемый текст. О с точкой внутри CN, плюс восемь натрий ЦН, плюс О2, плюс два H2O, выходит четыре натрий О с точкой внутри, ЦН дважды, плюс четыре натрий ОН. Два натрий О с точкой внутри, ЦН дважды, плюс О циркумфлекс, выходит натрий 2, О циркумфлекс, CN 4жды плюс 2 о с точкой внутри циркумфлекс циркумфлексус на латыни изогнутая вокруг часто называют крышечкой или домиком диакритический знак и компьютерный символ какие-то формулы раздомчиво вслух произнёс Ардашев и переписав их на всякий случай в блокнот отправился ужинать